Потом ее взгляд скользнул вверх по рукаву голубой рубашки, по широкому плечу, по воротнику, на который спускались отросшие темные волосы, и она снова встретилась взглядом с Ильей. На этот раз он наклонился и еле слышно шепнул, точнее вдумал девушке в ухо «Выйдем! Давай!» Она первая встала. И принялась пробираться к выходу. Илья теснился следом, страшным шепотом, извиняясь, перед потревоженными соседями. Откинув грузные бархатные портьеры, они вышли в пустое прохладное фойе. Мужчина с заметным облегчением перевел дух: Прости меня, Господи, но в театр стоит ходить ради таких вот моментов. Знаешь, я. Страшно люблю удрать из зала и засесть в буфете, слушать, как там далеко шумят, хлопают. Конечно, театрал я тот еще. Ну, иногда я все же досиживаю до конца, призналась Маша. Но это не тот случай. Не нравится постановка? Я на таких спектаклях начинаю думать о чем-то своем. А зачем тогда вообще ходить в театр? Подумать о своих проблемах я и дома могу. Они прошли мимо стайки Капельдинерш, неодобрительно проводивших их цепкими взглядами, и спустились в буфет, где Илья немедленно заказал шампанского и жадно закурил. Маша с сомнением посмотрела на запотевший бокал. — Я не буду. Я и так перебрала в кафе. Не понимаю, зачем столько там выпила. Тебе надо было расслабиться, проницательно заметил Илья. поднимая бокал, ладно. Пью за искусство. Пусть процветает. А ты ведь сама человек искусства. Я верно угадал? На этот раз не обидишься? Маша только хохотнула, не отрывая глаз от шоколадки, которую ломала на части. Однако когда она заговорила, ее голос Зазвучал неожиданно печально. Она не ожидала, что ее посетит охота откровенничать, но слова вырывались будто сами собой. Да нет, какое там искусство, — отрывисто произносила она, отламывая очередной кусок шоколадки. Так, ремесло. Около того. Хотела стать декоратором, не вышло. Вот, делаю кукол. Какие-то даже призы, дипломы получаю. Чепуха, если честно, я к этому серьезно не отношусь. — Куклы? Так это ж здорово! — очень серьезно возразил Илья. — Постой, сейчас угадаю, что у тебя в сумке. Коробка с куклой. Покажешь? — Могу вообще подарить. — великодушно заявила девушка, сразу приободрившись. Ее порадовала сама мысль, что она может каким-то образом поблагодарить этого незнакомого человека за ужин и поход в театр. И Маша, не без лукавства, добавила, принесешь дочки, она обрадуется. К сожалению, дочки нет. Ничуть не смутившись, ответил тот. Сын есть, а да он уже взрослый, пятнадцать лет парню. Его уже живые куклы интересуют. Одну такую я знаю. Машинально проговорила девушка и тут же опомнилась, рассматривая измазанные растаявшим шоколадом пальцы. Вот свинья, да? Поставив на стол сумку, она расстегнула ее и приняла срыться в поисках носового платка. Как ни странно, он отыскался. Доставая его, Маша нечаянно вытряхнула на столешницу коралловый брелок, Уходя из дома, она взяла его с собой, скорее по инерции, не желая расставаться с этой загадкой, чем из страха, что квартиру ограбят. Ишь, какой нарядный! Илья мгновенно протянул руку и подцепил брелок, прежде чем девушка успела что-то возразить. Маша только плечами пожала, оттирая от шоколада пальцы. Вещь на любителя. Серебро, кораллы, настоящие причем. Перевернув брелок, Илья бегло осмотрел изнаночную сторону коралловых пластин. На востоке сделано. Они этот материал любят. Смотри, как с камушком уважительно обошлись. Ну и кораллы очень крупные. Отличная штучка.